В день 35-летия личной жизни Ващеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда. Ващев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях и скучно лежала пыль на безлюдной дороге. В природе было тихое положение. Ващев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали безсемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался. Там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем». Одно среди светлой погоды. Ващев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Ващеву стало лучше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды. Тогда Ващев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре. Оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверное, в саду софторгслужащих, томился духовой оркестр. Однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через преображенную пустошь. Ващев слушал музыку с наслаждением надежды, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Ващев сидел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки, и мучится сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями. «Эй, пищевое раздалось в уже смолкшем заведении! Дай нам пару кружечек в полость налить!» Ващев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами. Пищевой служащий на этот раз пиво не подал, и двое пришедших кровельщиков — вытерли фартуками жаждущей рты. «Тебе бюрократ! Рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!» Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия. «Учреждение, граждане, закрыто! Займитесь чем-нибудь на своей квартире!» Кровенщики взяли с блюдечка в рот по сушки. И вышли прочь. Вощев остался один в пивной. «Гражданин, вы требовали только одну кружку, А сидите здесь бессрочно. Вы платили за напиток, а не за помещение». Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым Мучительной силой звезд, Но в городе уже были потушены огни, И кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Ващев спустился по крошкам земли во враг И лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, Доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя. А Ващев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал, Полезен ли он в мире, или все без него благополучно обойдется. Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака. Скучно собаке. Она живет благодаря одному рождению, как и я. Тело Ващеву побледнело от усталости. Он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза. Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветра и травы от солнца, когда Ващев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел взовком защищать свой ненужный труд. «Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства», — сказали в завкоме. «О чем ты думал, товарищ Ващев?» «О плане жизни. Завод работает по готовому плану треста, а план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или красном уголке?» «Я думал о плане общей жизни. В своей жизни, я не боюсь, она мне не загадка». «Ну?» И что ж ты бы мог сделать? Я мог бы выдумывать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность. Счастье произойдет от материализма, товарищ Ващев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем. Ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс. Ващев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание. Думать же он будет во внеурочное время, но для просьбы нужно иметь уважение к людям. А не видел от них чувства к себе. — Вы боитесь быть в хвосте. Он конечности сели на шею. — Тебе, Ващев, государство дало лишний час на твою задумчивость. Работал восемь, теперь семь. Ты бы и жил, молчал. Если все мы сразу задумаемся, так кто действовать будет? Без думы люди действуют бессмысленно, произнес Ващоб в размышлении. Он ушел из Завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета. По сторонам строили дома и техническое благоустройство. В тех домах будут безмолвно существовать доныне бесприютные массы. Тело Ващева было равнодушно к удобству. Он мог жить, не изнемогая, в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега, там осталось что-то общее с его жизнью. И Ващев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра всклонившееся лицо. Но вскоре он почувствовал сомнения в своей жизни и слабость тела без истины. Он не мог долго ступать по дороге и сел на край канавы, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Истомившись скудным размышлением, Ващев склонился и лег в пыльные проезжие травы. Было жарко, дул дневной ветер, где-то кричали петухи на деревне. Все предавалось безответному существованию. Один Ващев отделился и молчал. Умерший палый лист лежал рядом с головой Ващева. Его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Ващев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла житья», — со скупостью сочувствия полагал Ващев. «Лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб». Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить. Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, — сказал Ващев близ дороги и встал, чтобы идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе. Он шел по дороге до изнеможения. Изнемогал же Ващев скоро, как только его душа вспомнила, что истину она перестала знать. Но уже был виден город вдалеке. Дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Ващева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный коллега стоял под на и обращался к кузнецу. «Миш, насыпь табачку. Опять замок ночью сорву». Кузнец не отвечал из-под автомобиля, тогда увечно толкнул его костылем зад. «Миш, лучше брось работать, насыпь. Убытков наделаю». Вощев приостановился около коллеги, потому что по улице двинулся из глубины города, Строй детей пионеров с уставшей музыкой впереди. «Я ж вчера тебе целый рубль дал, — сказал кузнец. — Дай мне покой хоть на неделю, а то я терплю-терплю и костыли твои пожгу. — Жги, — согласился инвалид, — меня ребята на тележке доставят. Крышу с кузни сорву. Кузнец отвлекся видом детей и добрее насыпал увечному табачку в хесет. — Грабь, саранча! Ващев обратил внимание, что у колеки не было ног, одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка. Держался из вечной опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких. Он их сработал начисто на пищу. Зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища. Его коричневые, скупо глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого. Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем басы и девочки. Их слабые мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка двигалась в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности, сжимающейся в ней жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела. Поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы... Осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность. Вощб стоял с строгостью перед глазами шествия этих неизвестных ему взволнованных детей. Он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети Это время, созревающее в свежем теле. А он, Ващев, устраняется спешащей и действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Ващев почувствовал стыд и энергию. Он захотел немедленно открыть всеобщий долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью. Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую кузницу ржаную ниву и там сорвала потребное себе растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях Ващеве и Калеке. Вощев Ища себе для облегчения равенства, поглядел на инвалида. У того надулось лицо безвыходной кровью. Он простонал звук и пошевелил рукой в глубине кармана. Ващев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако Коляка не оставлял взора с конца пионерского шествия, и Ващев побоялся за целость и непорочность маленьких людей. «Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, — сказал он инвалиду, — ты бы лучше закурил». «Марш в сторону!» — Кастик произнес без ноги. Ващев смирно не двигался. «Кому я говорю? — напомнил Коляка. Получить от меня захотел». «Нет», — ответил Ващев, — «я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь». Инвалид в непривычном мучении наклонил свою большую голову к земле. «Чего ж я скажу ребенку, стервец? Я гляжу на детей для памяти, потому что скоро помру». «Это, наверное...» «На капиталистическом сражении тебя повредили», — тихо проговорил Ващев. «Хотя коллеги тоже стариками бывают, я их видел». Увечный человек обратил свои глаза на Ващева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума. Увечный вначале даже помолчал от обозрения на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения. «Старики такие бывают!» А вот колечных таких, как ты, нету. Я на войне настоящий не был, сказал Ващев. Тогда бы я вернулся оттуда не полностью весь. Вижу, что ты не был. Откуда ж ты дурак? Когда мужик войны не видал, То он вроде не рожавший бабы, Идиотом живет. Тебя ж к всего заметно. Эх! — жалобно произнес кузнец. — Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть. — Да здравствует первое мая! Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Ващев продолжал томиться и пошел в этот город жить.